С раннего утра они с Эдди съели только по бутерброду с ореховым маслом, по плитке шоколада и пару галет. Пища нырящика, сытная, питательная и сухая, как песок Сахары. Он попытался расслабиться. Эдди передал на оторвальцам короткое сообщение. То и дело они видели моллюсков или морские звезды. «Удивительно, правда?» — сказал пилот. «Мы глубже девятисот метров. Смахать выкали глаза». А тем не менее, эту область называют зоной остаточного света. Разве не бывает таких мест, где вода прозрачна настолько, что свет проникает на тысячу метров? спросил Стоун. Конечно, но человеческий глаз не в состоянии его зафиксировать. Начиная от ста пятидесяти метров для нашего брата уже абсолютно темно. Когда-нибудь приходилось опускаться глубже тысячи метров? Нет, а вам? Несколько раз. Эдди, пожал, плечами. Так же темно, как здесь. «А я предпочитаю быть там где светло. «Что, не хватает честолюбия для глубоководных погружений? А зачем?» «Жак Пикар дошел до глубины 10 740 метров. Это было мировое достижение, но вряд ли там есть на что посмотреть». «Пардон», — сказал Стоун, — «но разве Пикар опустился не на 11 340 метров?» «Я знаю». Эдди засмеялся. «Именно эта цифра значится во всех учебниках». Но она ошибочна, причина в измерительном приборе. Он был откалиброван в Швейцарии в пресной воде, понимаете? У пресной воды совсем другой удельный вес. Поэтому они ошиблись, когда совершали единственное пилотируемое погружение в самой глубокой точке земной поверхности. Они же... Минуточку. Смотрите. Луч света впереди уперся во тьму. Приблизившись, они увидели, что дно круто обрывается. Свет пропадал в бездне. «Остановитесь!» Пальцы Эдди пробежали по клавишам и кнопкам, и Батискав замер. Потом начал медленно вращаться. «Очень сильное течение», — сказал Эдди. Батискав продолжал поворачиваться, пока прожектор не осветил край обрыва. Они смотрели на свежий слом. «Будто только что провалилось», — сказал Эдди. Глаза Стоуна нервно перебегали с места на место. Что говорит холод. «Обрыв уходит как минимум на 40 метров» а справа и слева я ничего не могу различить. Это значит, что плато? — Плато больше нет. Оно отклонилось. Стоун он кусал нижнюю губу. Год назад здесь не было никакой пропасти, а, может, и несколько дней назад еще не было. Спускаемся глубже, решил он. Посмотрим, куда оно уходит. Дипровар тронулся и стал спускаться вдоль слома. Через две минуты прожекторы снова уперлись в дно. Оно походило на руины. — Надо немного подняться, — сказал Эдди, — а то еще зацепимся за что-нибудь. В поле зрения попала разорванная труба. Из нее тянулись, поднимаясь вверх, несколько тонких нефтяных нитей. — Это нефтепровод, — взволнованно воскликнул Стоун. — Боже мой! — Был нефтепровод, — уточнил Эдди. Азноб прошел по коже Стоуна. Он знал, откуда был проведен этот нефтепровод. Они находились на территории фабрики. Но фабрики больше не было. Внезапно перед ними возникла раскуроченная стена. Эдди в последнюю секунду успел рвануть ботисков вверх, и они перелетели через ее край. Только теперь Стоун увидел, что это была никакая не стена, а громадный кусок морского дна, поставленный вертикально. В луче света плавали частицы осадочного слоя, затрудняя видимость. Потом прожекторы снова уперлись в поток быстро всплывающих пузырей. Господи! — прошептал Стоун. — Что же здесь произошло? Эдди не ответил. Он обогнул поток пузырей по кривой. Видимость налилась все хуже. Они потеряли нефтепровод из виду, потом он снова возник, уходя вглубь. — Ну и течение, — ругался Эдди. — Нас затягивает в газовый прорыв. Батискав начал входить в стопор. — Следуем за нефтепроводом дальше, — приказал Стоун. — Это безумие. Надо подниматься. — Фабрика где-то здесь, — настаивал Стоун. — Она вот-вот появится. Тут вообще больше ничего не появится. Здесь всему пришел конец. Стоун ничего не сказал. Руба перед ними заканчивалась рваной культой. Растерзанная сталь причудливо изгибалась. Вокруг них снова засеребрелись пузырьки газа. Стоун взял кулаки. До него стало доходить, что Альбан был прав. Надо было спустить вниз робота. Но сдаться и отступить ему казалось еще абсурднее. Он должен все выяснить. Он не может предстать перед Скаугеном без детального сообщения. Дальше Эдди.